Глава третья. Преследование. Следует отдать справедливость полицейским того времени, что они даже в минуты самых тяжелых потрясений в жизни общества с непоколебимой твердостью исполняли свои обязанности по охране общественной безопасности. Она не смотрела на восстание как на предлог к тому, чтобы предоставить полную свободу действий разного рода преступникам и не прекращала забот об охране общества только потому, что правительство было в опасности. Она несла свою обычную службу одновременно с исполнением обязанностей, экстренно возлагаемых на нее чрезвычайными обстоятельствами, и не приходила от этого в замешательство. Даже в самый разгар политических коллизий, последствия которых трудно было предугадать, полицейский агент, не обращая внимания ни на восстания, ни на баррикады, преследовал вора. Нечто несомненно подобное этому происходило и днем 6 июня на правом берегу Сены, немного подальше моста инвалидов. Теперь тут уже нет крутого берега, вид местности изменился. Поэтому берегу на некотором расстоянии один от другого шли два человека, взаимно наблюдая друг за другом, причем один, по-видимому, старался уйти от другого. Тот, кто шел впереди, старался уйти, а тот, который следовал сзади, шел за ним в догонку. Это было похоже на игру в шахматы. Причем партия разыгрывалась на расстоянии, и противники не обменивались ни одним словом. Ни тот, ни другой внешне не проявляли признаков торопливости, и оба шли медленно, как будто боясь, что если один пойдет быстрее, то эта поспешность может заставить и противника также ускорить шаг. В этом было нечто похожее на голодного, преследующего добычу и старающегося не дать ей этого заметить. Но добыча была подозрительна и держалась на стороже. Беглец, служивший целью преследования, исследовавшая за ним ищейка, заботливо соблюдали установившуюся дистанцию. Тот, который старался уйти, имел невзрачный, хилый вид и подозрительное лицо. Тот, который преследовал его, наоборот, был высокого роста, крепкого телосложения, и столкновение с ним не сулило ничего доброго. Первый, чувствуя себя слишком слабым, старался уйти от второго, но, спасаясь от него бегством, он казался сильно раздраженным. Если бы кто-нибудь наблюдал за ним, то увидал бы в его глазах мрачное озлобление беглеца и прочел бы угрозу, вызываемую страхом. Крутой песчаный берег был пуст, Не видно было ни одного прохожего, ни одного лодочника, ни одного грузчика на стоявших тут и там баржах. Разглядеть этих людей можно было только с противоположного берега, и тот, кто смотрел бы на них на таком расстоянии, сказал бы, что человек, шедший впереди, имел вид жалкого оборванца. Он шел неверными шагами, беспокойно, поминутно оглядываясь и весь дрожа под клочьями своей блузы. Другой наоборот казался типичным представителем должностного лица в своем наглухо застегнутом сюртуке. Читатель, может быть, узнал бы обоих людей, если бы взглянул на них поближе. Какую цель преследовал второй? Вероятно, ему хотелось одеть потеплее первого. Когда человек, хорошо одетый государством, преследует человека в рубище, то при этом он всегда имеет в виду одеть и этого человека за счет государства. Весь вопрос в цвете одежды. Быть одетым в синее — почетно, быть одетым в красное — неприятно. Для отверженцев общества тоже существует свой пурпур. Этой-то неприятности, сопряженной с получением особого рода пурпура, по всей вероятности и желал избежать первой. Второй позволил ему идти впереди и не схватил его еще до сих пор, судя по всему, в надежде, что ему удастся проследить беглеца до какого-нибудь сборного пункта, куда сойдется вся шайка. Такого рода операция деликатно называется «размотать клубок». Это вполне возможное предположение подтверждалось еще тем обстоятельством, что застегнутый наглухо субъект, увидя проезжавший по набережной пустой фиакр, сделал кучеру знак Кучер, по-видимому, не только понял этот знак, но даже узнал, зачем он нужен. Он повернул назад и поехал шагом, следя глазами за обоими пешеходами. Маневр этот ускользнул от внимания подозрительного оборванца, шедшего впереди. Фиакар катился вдоль обсаженной деревьями аллей Елисейских полей. Над парапетом виднелась фигура кучера, державшего в руке кнут. В одной из тайных инструкций полицейским агентам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 Этот спуск впоследствии уничтожили ради симметрии. Лошади умирают от жажды, но зато вид для глаза стал более приятным. Казалось, несомненным, что человек в блузе станет взбираться вверх по спуску и постарается скрыться на Елисейских полях, где, хотя и много деревьев, но зато много и полицейских, и где второму легко было бы получить помощь. Это место набережной очень недалеко от дома — перевезенного в 1824 году из море в Париж полковником Браком и известного под названием «Дома Франциска I». А там уже совсем близко помещался полицейский пост. Преследуемый, к великому удивлению следовавшего за ним субъекта, не стал подниматься вверх по скату водопоя. Он продолжал идти вперед вдоль набережной по кромке воды. Его положение видимо, становилось критическим. Ему оставался только один выход: попытать счастье броситься в сену. Теперь уже ему не представлялось никакой возможности выбраться на набережную, тут не было ни отлогового спуска, ни лестницы. Он был как раз около того места, где сена делает поворот к йенскому мосту и где берег, постепенно понижаясь и сужаясь, тонкой косой исчезает под водой. Там он неминуемо очутился бы между отвесной стеной берега справа, рекой слева и с представителем власти за спиной. Правда, этот узкий конец песчаного берега был замаскирован от глаз большой кучей мусора, высотой 6-7 футов, оставшейся после какой-то работы. Но мог ли надеяться этот человек скрыться за кучей мусора, за которой так легко его было бы найти? Это было бы уже совсем по-детски. Ничего подобного ему, наверное, даже и в голову не приходило. Наивность воров не простирается до такой степени. Куча мусора образовала на берегу реки подобие холмика, который одной стороной доходил до набережной. Преследуемый направился к этому холмику и, зайдя за него, скрылся от глаз преследователя. Последний, хотя уже не видел своего подопечного, но зато и сам не был видим им, Сейчас же воспользовался этим обстоятельством, чтобы сбросить с себя маску притворства и ускорить шаг. В несколько секунд он достиг мусорной кучи и, обойдя ее кругом, в изумлении остановился. Там не было человека, за которым он гнался. Блузник бесследно исчез. От мусорной кучи песчаная коса берега тянулась еще шагов на тридцать, а дальше уже скрывалась под водой, которая плескалась у стены набережной. Беглец не мог не броситься в сену, не взобраться на набережную, чтобы этого не увидел его преследователь. Куда же он в таком случае девался? Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца песчаной косы и с минуту простоял тут задумавшись, сжав кулаки и устремив глаза вперед. Вдруг он ударил себя рукой по лбу. Он заметил в том месте, где кончалась земля и начиналась вода, широкую полукруглую железную решетку — державшуюся на трех массивных петлях и запертую на замок. Решетка эта имела вид двери, пробитые в самом низу набережной для выхода из-под земли на берег реки. Из-под решетки вытекал черноватый ручеек. Этот ручеек вливался в сену. За толстыми массивными железными прутьями виднелся сводчатый темный коридор. Человек в сюртуке скрестил на груди руки и смотрел на решетку с видом но один осмотр не удовлетворил его. Он толкнул решетку, затем попробовал потрясти ее, но решетка не поддавалась. Казалось очень вероятным, что ее только что отпирали, хотя никакого шума и не было слышно, что было прямо-таки удивительно, так как решетка сильно заржавела, а между тем было несомненно, что ее не только отпирали, но и опять заперли. Это служило доказательством, что дверь отпирали и запирали не отмычкой, а ключом. эта очевидность тотчас же озарила мозг человека в сюртуке, тщетно пытавшегося расшатать дверь, и у него невольно вырвалось восклицание. «Вот так штука! Ключ настоящий!» Но Он сейчас же успокоился, и только односложные восклицания, вырывавшиеся у него с иронией в голосе, свидетельствовали, что голова его продолжает неустанно работать, и мысли сменяются одна другой. «Так, так, так...» та затем Видимо, питая какую-то надежду, может быть, он рассчитывал, что скрывшийся от него человек снова вылезет наружу, а может быть, думал, что туда же полезут и другие, он отступил немного от решетки и стал настороже возле кучи, терпеливо подстерегая дичь, как охотничья собака. Со своей стороны фиакр, следивший за всеми его движениями, тоже остановился над ним около парапета. Хучер, предвидя долгую остановку, подвязал под морды своим лошадям, подмокшие снизу мешки с овсом, так хорошо знакомые парижанам, с которыми, заметим мимоходом, правительство проделывает иногда то же самое. Все проходившие по Иенскому мосту, хотя таких прохожих было и очень мало, оборачивались и с минуту смотрели на эту необычную картину пейзажа на человека, стоявшего на берегу, и на фиакр на набережной.